Глава 13. Церковь подлинного креста, Сеговия, июнь 2002 года. На пластиковой табличке у главного входа в церковь подлинного креста было написано, что в церкви ведутся реставрационные работы, и до середины июля она закрыта для посещений. Исследовательская группа под руководством доктора Лючи и Херреры работала внутри церкви, пытаясь найти ответы на некоторые вопросы, связанные с ее прошлым. Тщательно изучив историю церкви, исследователи выдвинули предположение о том, что она до сих пор может хранить тайны, оставшиеся неразгаданными в течение многих веков со времени ее постройки. Лючи удалось получить разрешение на то, чтобы начать работу 10 июня, но вновь возникшие проблемы с муниципалитетом Замарамалы задержали начало работ на пять дней. Рючия решила позвонить Фернанду через неделю после ее встречи с Ракель в тюрьме и после той сцены в ювелирном магазине. Ей понадобилось некоторое время, чтобы справиться с болью, которая в ней вызвала неожиданной ситуации в магазине. Прежде всего, она должна была рассказать ему то, что узнала от своей коллеги-историка о предметах, которые были реквизированы в день ареста, и о том, какие внутренние изменения в ней произошли с тех пор, как она пообещала исполнить пророчество. Все эти дни она не отвечала на частые звонки Фернанду, пока не нашла в себе достаточно сил, чтобы поговорить с ним. Наконец они встретились и поговорили. Лючия закончила свой рассказ, но прошло несколько минут, прежде чем Фернанду осознал услышанное. Лючия также рассказала ему, что ей очень тяжело морально ощущать ответственность за выполнение пророчества, которому уже более 26 веков. Это происходит с ней с тех пор, как в ее руки попали символы трех священных союзов Яхве с человеком. Она попыталась объяснить, что ею управляет непонятная сила. Это не поддается никакому рациональному объяснению и противоречит ее представлениям о мире. Фернандо было нелегко снова вернуться к расследованию. Он попытался сконцентрироваться на работе, но его выводил из равновесия Роман с Моникой. К тому же он считал, что эта история уже создала для них достаточно проблем. Поэтому, когда он слушал Личию, ему было трудно сразу оценить важность новой информации и понять, почему Личия решила выполнить просьбу Ракель. Он чувствовал себя ответственным за то, что втянул Личию в это дело, и поэтому собирался продолжать заниматься им столько, сколько будет нужно. В этот момент он поклялся себе, что теперь всегда будет находиться рядом с ней, чтобы она не чувствовала себя одинокой в такой неопределенной и сложной ситуации. Дело принимало серьезный оборот, и для того, чтобы не подвергать риску остальных, они решили сохранить в тайне то, что узнали об этих символах, и не рассказывать об этом ни Пауле, ни Монике. Следующий шаг, который им предстояло сделать, разобраться с тем, что могло храниться в могилах семьи Луэнго. Люче организовала подготовительные работы, и теперь, наконец, можно было поднять тяжелые плиты. Это планировалось сделать в третью неделю июня, но конкретный день не был назначен. Она рассчитывала на помощь Дона Лоренцо Рамироса, которому было сложнее, чем остальным спланировать свое время. За время, прошедшее после их разговора, Лючия ни разу не дала понять Фернанду, что ей интересно, как развиваются его отношения с Моникой. Хотя ей приходилось сдерживаться, чтобы не задать этот вопрос. Она приняла решение не подавлять свое влечение к нему, не покоряться обстоятельствам. Это напоминало ей ситуацию, когда посреди шоссе оказывается большой камень. Его объезжаешь, не останавливаясь, но все равно знаешь, что он там лежит. Кроме того, она решила, что не будет по телефону сообщать Фернанду, кто виновен в смерти его жены. Она хотела дождаться момента, когда появится возможность остаться с ним наедине, предполагая, какой может быть его реакция. Лючия понимала, что ему потребуется ее поддержка. Было 10 часов солнечного утра, третьей среды июня, когда Фернандо и Моника вышли из машины перед церковью подлинного креста. Паула тоже должна была приехать, но не раньше часа дня. Дон Лоренцо Рамирес сообщил, что приедет в половине первого. Он, как и остальные, очень хотел присутствовать при вскрытии могил семьи Луэнго. Лючия вместе с двумя членами ее группы описывала состояние могильных плит и могил в целом, когда вошли Моника и Фернандо. Она посмотрела на Монику и по выражению ее лица убедилась, что не осталось и следа моральной травмы, полученной при похищении. Подойдя к Монике, она отметила, что девушка выглядит оскорбительно безупречно. Моника понимала, что у нее есть преимущество по отношению к сопернице, Фернандо, испытывая чувство вины, проявлял к ней повышенное внимание, он вдохнул в нее жизнь своей заразительной энергией, и Моника почувствовала уверенность в себе, зная, что теперь его сердце принадлежит ей. Женщины поцеловались, потом Лючия поцеловала Фернандо, но сдержав себя не так, как прежде. «Лючия, расскажи, какие у нас на сегодня планы?» – спросил Фернандо. Лючия решительно взяла его за руку и увлекла его в центральную часть церкви, объясняя, что они уже смонтировали небольшую деревянную конструкцию со шкивом, чтобы можно было поднять тяжелые плиты. Они планировали начать с восьмой плиты, более старой, а потом заняться двенадцатой, датированной 1670 годом. В этот момент послышался стук долота. Несколько рабочих без устали трудились, выбивая цементные стыки, скреплявшие надгробные плиты. Когда закончим с могилами, а я думаю, что это произойдет не раньше двух часов, мы пойдем пообедаем. Потом, когда мы останемся одни, осмотрим верхние комнаты. Я отпустила на вторую половину дня всю свою команду. Кроме нас это не должен видеть никто. «Я думаю, мы должны подождать, пока все соберутся», — заметил Фернандо. «Лоренцо вот-вот приедет, он не задержится, но я не могу позволить, чтобы вся команда ждала Пау, теряя время. Я уверен, что она успеет приехать к моменту вскрытия». Лючия извинилась и сказала, что ей необходимо на минуту отойти, чтобы проконтролировать своих людей, и Фернандо с Моникой решили тем временем обойти церковь. Фернандо волновался за Монику, потому что она впервые после похищения снова участвовала в расследовании. Он серьезно беспокоился по поводу последствий ее сегодняшнего пребывания в церкви. Ведь после трагических событий прошло совсем немного времени. Хотя он уговаривал ее не ехать, Моника уверила его, что у нее достаточно сил, чтобы снова заняться всем этим. Когда они поднимались на второй этаж часовни, Моника думала о том хорошем и плохом, что произошло в ее жизни после того, как в магазин пришла эта посылка. Она шла, держа Фернандо под руку, и это компенсировало все плохое, случившееся с ней. Ее любовь к нему могла выдержать все, и хотя ей казалось, что Фернанду нужно слишком много времени, чтобы решиться на очередной шаг в развитии их отношений, она представляла себе, что в будущем они всегда будут вместе, окончательно связав свои жизни. Фернанду приблизился к окну, из которого был виден главный алтарь, и наблюдал за действиями рабочих. Лючия находилась рядом с ними и контролировала их работу. Она обращалась то к одному, то к другому. Фернандо насчитал шесть человек, каждый из которых выполнял свою задачу. Через несколько минут они услышали, как подъехала машина, и одновременно с этим Лючия объявила, что подготовительные работы для открытия первой плиты закончены. Прошло несколько секунд, входная дверь открылась, и Фернандо сверху увидел лысину эстрамадурца. Тот вошел, огляделся и направился прямо к ключи. Фернандо поздоровался с ним со второго этажа, показав жестом, что они с Моникой сейчас спустятся. Профессор очень обрадовался, увидев, что Моника выглядит здоровой, и даже сказал ей, что она сейчас еще красивее, чем тогда, когда они встречались в херес де лос -Кабальерос. Сначала Дон Лоренцо поцеловал ей руку, а потом не удержался и расцеловал в обе щеки. Увидев, как Моника спускается вниз с Фернандо, держа его под руку, Лоренцо понял, какую теперь конфигурацию принял дьявольский любовный треугольник, в который были заключены Фернандо и эти две женщины. Лючея посоветовала им отойти на разумное расстояние от рабочей зоны и подождать, пока тяжелая надгробная плита будет поднята и перемещена в сторону. Она отдала распоряжение рабочим, и четверо молодых людей одновременно привели в движение пневматические устройства, размещенные по четырем углам надгробной плиты. Через несколько секунд плита поднялась на несколько сантиметров, и этого было достаточно, чтобы просунуть под нее две веревки, поддерживающие два рельса со шкивами. Вращая рукоятки шкивов, рабочие увеличили зазор, через несколько минут тяжелая плита, закрывавшая первую могилу, уже лежала на полу. Внутренность могилы осветили двумя мощными электрическими лампами, И все присутствующие подошли к краю, чтобы посмотреть, что находится внутри».